ЧАЙ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА За много столетий до того, как химический состав чая стал известен, люди путем наблюдений и жизненного опыта обнаружили многие лечебные и питательные свойства чая. Чай издавна прославляли как исцеляющий напиток и поначалу употребляли как лекарственное средство. Люди прежде всего заметили, что чай стимулирует жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность, ликвидирует усталость. Долгое время думали, что чай оказывает тонизирующее действие на человека в первую очередь тогда, когда служит ему для утоления жажды и для согревания от холода. Затем заметили, что чай повышает энергию человека во всех случаях, поскольку действует и как средство утоляющее голод. Действительно, ни в коей мере не заменяя собой пищи, Чай в то же время помогает человеку выдерживать довольно длительное время ее недостаток. Причем при употреблении чая во время скудного питания не только происходит более замедленная потеря веса, но и, главное, в значительной степени сохраняется работоспособность. Это свойство чая – замедлять или уменьшать изнашиваемость человеческого организма – издавна обеспечило ему славу идеального напитка для путешественников, моряков и людей других профессий, которые вынуждены часто испытывать физические и нервные нагрузки, перенапряжение. Не случайно чай был принят на вооружение как обязательный продукт питания, вначале в английской, а затем и во всех других армиях мира. В английской армии чай был введен в 1802 году, в русской во время русско-турецкой войны – 1877-1878 годов, в действующей армии, а в мирное время с 1886 года, как замена винной порции. Только впоследствии стало известно, что калорийность чая, точнее свежего листа, почти в 25 раз выше калорийности пшеничного хлеба что объясняется высоким содержанием в чае белковых веществ. Вот почему в Бирме, Индокитае чайный лист употребляется в пищу целиком в свежем или квашенном виде. В чайный настой белки переходят лишь частично аминокислоты и некоторое количество пептидов. Чашка чаю с одной столовой ложкой молока и куском сахара дает 40 калорий, по некоторым данным 50 калорий. При замене молока сливками и употреблении более крепкого чая с двумя кусками сахара на чашку, калорийность порции крепкого чая повышается до 95-100 калорий. Современные представления о физиологическом действии чая и его лечебных свойствах открывают перспективы активного использования чая как массового оздоровительного средства. Между тем о профилактических и лечебных свойствах чая потребитель имеет весьма смутные представления, а зачастую находится в плену довольно невежественных предрассудков. Вот почему мы остановимся подробнее на вопросе о том, какое действие оказывает чай на наши внутренние органы и центральную нервную систему. Начнем с органов пищеварения. Давно было замечено, что крепкий чай действует как хорошее средство при расстройстве желудка, причем в случаях острого расстройства чай фактически остается единственным продуктом питания, который больной может употреблять в пищу. Вместе с тем старая фармакология указывала, что 2,5-3 грамма экстракта танина, принятые в течение суток, способны вызвать у здорового человека запор на 3 дня. Однако предпринятый английскими учеными эксперимент не ожидал ожидаемого результата. Не было даже зарегистрировано ни одного случая задержки стула, хотя дозу экстракта танина увеличили. Страхи старой медицины оказались необоснованными. Наоборот, чай помогает во многих случаях отрегулировать